Кстати о моей бедной сказке. В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал, что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинью. Быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция б не зарезалась, публикола не взбесился бы, бруд не изгнал бы царей, и мир, и история мира были бы не те. И так республикою, консулами, диктаторами мы обязаны к соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве в Новоржевском уезде». мысль пародировать историю и шекспира мне представилась я не мог воспротивиться двойному искушению и в 2 утра написал эту повесть я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число граф нулин писан 13 и 14 декабря Бывают странные сближения. Нас было много на челне, ины и парус напрягали, другие дружно упирали в глубь мощный вёслы. В тишине на руль склонясь наш кормщик умный, в молчаньи правил грузный чёлн. А я беспечной веры полн, пловцам я пел. Вдруг лона волн, измял с налету вихрь шумный. Погиб и кормщик, и пловец, лишь я, таинственный певец, На берег выброшен грозою, я гимны прежние пою. И ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. В 1826 году новый император Николай I срочно вызывает Пушкина из Михайловского. Вот рассказ об этом свидании, записанный со слов Пушкина одной из его современниц.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 Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нём. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога. Довольно ты подурачился, возразил император. Надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне всё, что сочинишь, отныне я сам буду твоим цензором. Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой. Сегодня рассуждать задумал я с тобой. Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы осмеивать закон, правительство и нравы, тот не подвергнется высканью твоему. Тот не знаком тебе, мы знаем почему. И рукопись его не погибая в лете, без подписи твоей разгуливает в свете. Барков шутливых от тебе не посылал. родище рабства врак цензуры избежал и Пушкина стихи в печати не бывали что нужды их и так ины прочитали среди стихов которые в печати не бывали и послание в сибирь всем декабристам и отдельно Пущину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 ясных дней